Она сказала, что ты все расскажешь, когда... Макс потер ладонями лицо. Черт, она как будто знала, что сейчас умрет. Виктор хмыкнул, и Макс повернул к нему голову, подозрительно прищуриваясь. Они оба сидели на полу в кабинете шефа, облокотившись на стену, а между ними стояла початая бутылка дорогого виски, к которой они по очереди прикладывались. Сложно не знать, когда ты готовишься к этому в течение шести месяцев. Виктор безразлично уперся взглядом в панорамное окно, рассматривая огни ночного города. Они его сейчас волновали меньше всего и не могли отвлечь от мрачных мыслей. Но смотреть на сидящего рядом подчиненного, с которым у них были одни переживания на двоих, было еще тяжелее. «Какого лешего вы оба говорите загадками?» — прорычал Макс, снова выходя из себя. Кажется, это опять начиналось. Он уже и забыл, как легко терял голову, когда дело касалось ее. Только ее. «Я ни хрена не понимаю. Она исчезает, а спустя два года появляется здесь вся в крови, да еще и с отрубленной головой». Вся безжизненная, точно робот, несет какой-то бред, чуть не умирает, и ни одного ответа. Я не тот, кто должен тебе все рассказать. Виктор удрученно потер шею. Да ты издеваешься. Она сама тебе все объяснит. Когда? Если... «Судя по тому, что я сейчас видел, уместнее будет сказать «Если».» Часы на руке Виктора завибрировали, и тот тронул их пальцем, отвечая на звонок Ричарда. «Говори». «Я не могу дать никаких четких прогнозов. Эта дрянь в ее организме воздействует на всю иммунную и нервную систему и катастрофически медленно выводится». Если Кай дотянет до утра, то я смогу ей помочь. Если нет... В общем, сейчас я могу только наблюдать и совсем немного поддерживать ее на плаву. Но есть другая проблема. Что еще? Пошла обратная реакция. Ей жутко больно. Химсостав элементов, да еще и недоработанный до устойчивого состояния, бьет по всем нервным окончаниям. Это же хренов возбудитель, а у нее передоз. И в таком состоянии она уже несколько часов. Как ты думаешь, чего ей сейчас хочется больше всего? Правильно, сдохнуть, чтобы все это просто прекратилось. Она уже два раза сдергивалась из себя капельницы, и мне пришлось привязать ее. После чего она просто приказала мне не лечить ее. И я вроде как не имею права не подчиниться вышестоящему позванию. Собственно, об этом...» «Скажи ей, что она уволена, и делай, что нужно». Устало выдохнул Виктор, а Ричард усмехнулся. «Я примерно так и подумал, но должен был уточнить. Ладно, позвоню утром». «Спасибо». Отключив звонок Виктора, кинул голову на стену и, взяв бутылку виски, сделал большой глоток, даже не поморщившись. «Она когда-нибудь меня точно добьет». Макс сидел в полном ступоре. Изо всех сил старался запретить себе чувствовать хоть что-то, старался думать о ней и о ситуации рационально, как о любом другом агенте. Но все его попытки разбивались с каждым произнесенным Ричардом словом, потому что это была она, та, за кого он просто не мог не переживать, несмотря на то, что произошло между ними. «Ты можешь мне объяснить хотя бы, о чем он говорил? Что за дрянь? То, что вы называете элементами? Что это?» Макс тоже глотнул виски, не совсем понимая, хочет ли он оставаться в трезвом уме или напиться так, чтобы просто забыть обо всем, стереть из памяти весь сегодняшний день. Но помня, к чему это привело в прошлый раз, все таки отставил бутылку. Виктор какое-то время молчал, размышляя над тем, стоит ли посвящать Макса в это дело, а потом мотнул головой и снова уставился в окно. Итон занимался не только огнестрельным оружием, но и биологическим. Его люди разработали сыворотку элементов. Там какой-то сумасшедший химический состав, над которым даже Ричард просидел несколько месяцев. И то не до конца разобрался. Суть в том, что эта сыворотка на несколько часов усиливает все навыки, увеличивает силу и энергию, воздействует на нервную систему, ускоряя реакцию и отключает эмоциональную составляющую человека. В общем, принявший ее, становится идеальным солдатом, боевой машиной, совершенным оружием. Но как только действие сыворотки заканчивается, Все испытуемые морально и физически истощены. Период реабилитации составляет от двух до семи дней строгого постельного режима с кучей побочных эффектов. Сыворотка все еще на стадии экспериментов и доработки. Да и, как сказал Ричард, не сильно устойчива. А это значит, что существует слишком много неизученных сторонних факторов, которые могут влиять на то, как оно воздействует на организм. Макс несколько раз прокрутил в голове новую информацию. В химии он, конечно, был не очень силен, но суть сказанного была предельно ясна. Совсем скоро у них станет на одну проблему больше. Так называемые «сверхлюди» с навыками и умениями профессиональных агентов и напрочь уничтоженной моралью. И теперь ему становилось понятно, почему Виктор так настаивал на более тщательной подготовке и проверке новичков. Но что-то в сказанном зацепило его еще сильнее, чем эта проблема. Зачем она приняла ее и где достала? Макс все еще не мог заставить себя произнести ее имя. Слишком много боли это причиняло. Побег и предательство человека, которому он открылся, которому доверял как себе, того, кто был дороже и ближе всего, кого он позволил себе полюбить, — это было сильнее его. И он так и не смог до конца с этим смириться, отпустить. У Итана, конечно. Я просил ее этого не делать. Но ты же знаешь, какая кай упрямая. Она боялась, что не справится без сыворотки. Слишком многое было поставлено на карту. Я не смог ее переубедить. «Не справиться с чем?» Макс нахмурился, наклоняя голову на бок. «Подожди, как она могла взять ее у Итона? Только если...» она... «Что, все это время была с ним?» Он рывком поднялся на ноги и зашагал по кабинету, сдавливая виски ладонями. Нет, это просто не укладывалось в его голове. Уж чего-чего от такого он просто не ожидал. Словно нож в спину. Огромный, тупой тесак, который она со всей силой воткнула ему между лопаток. И ты все это время знал, где она и почему, и ничего не сказал? Я обещал ей. Никто ничего не должен был знать. Особенно ты. Виктор наконец повернулся к нему, всматриваясь в искаженное яростью лицо. Я виделся с ней всего три раза за это время. Это было слишком опасно как для нее, так и для других. «Перестань, мельтешись, и сядь!» Он повысил голос, и Макс, совладав с эмоциями, плюхнулся на прежнее место на полу, несколько раз не сильно ударяясь затылком об стену. «Слушай, я знаю, о чем ты думаешь. Она не предавала тебя. Она была с ним!» «С тем, кто бросил ее и не один раз пытался убить!» процеил Макс сквозь крепко сжатые зубы. «Она не предавала тебя. Так было нужно». Макс скептически фыркнул, и Виктор покачал головой. «Первый раз она связалась со мной через семь месяцев». «И то, какой я ее увидел...»